белеными известью стенами и большим, выходившим на запад окном-ветражом, сквозь которое солнце посылало внутрь яркие красно-розовые блики. Маркиз усадил золотую ночь волчью пасть рядом с собой на скамью с массивной резной спинкой. На столе перед ним лежала стопка толстых тетрадей, все разного цвета и каждая с черной буквой на корешке. Маркиз медленно провел пальцем по стопке и, остановившись почти в самом низу, вытащил три тетради — светло-зеленую, оранжевую и коричневую, соответственно, с буквами «Д», «Е» и «Ж». «Сейчас посмотрим», — сказал он, надевая старомодное пенсне, какими пользовались еще в прошлом веке. «Этим девушкам от 14 до 16 лет. Я вам их представлю, и вы, несомненно, выберете себе служанку из их числа». Но Виктор Фландрен остановил маркиза. Ему нужна более взрослая девушка способная, прежде всего, опекать детей. М, -м, м таких, к сожалению, немного», — произнес тот. «Они почти все уже пристроены». Он вытянул из стопки еще одну тетрадь, на сей раз красную, с буквой «Э» на корешке. «Да, в году «Э»» «Осталось еще пять воспитанниц», — сказал он, просмотрев записи. «Им всем по восемнадцати лет. Старше уже нет, всех разобрали. Я прикажу позвать этих пятерых». Затем он добавил, нервно теребя свое пенсне. «Но поверьте мне, вы напрасно не берете тех, что помоложе». Эти задержались здесь потому лишь, что никто не захотел их взять. Настоящие отбросы, никчемные создания. Впрочем, сами увидите. В конце концов, выбор за вами, и вы всегда сможете передумать. Воспитательница с видом дуэньи командовала парадом отбросов. Маркиз, уткнувшись в красную тетрадь, Выкликал имена, и каждая девушка, выступив на три шага вперед, делала неуклюжий реверанс. «Эмильена» — праздник Иисуса и Марии. На это имя отозвалась низенькая и белобрысая толстушка, сплошь покрытая коростой экземы. «Эрнестина Пятидесятница Мария» Девица так страшно косила, что на нее неприятно было смотреть. «Эдвига, Благовещение Мария!» Эта рыжая рахетичная девица сильно хромала. «Эльминта, Преображение Господне Мария!» В реверансе присела девушка, полностью лишенная волос, ресниц и бровей. «Э, жени, моление святой Богородицы Мария!» Это залилась громким идиотским смехом, подчеркнувшим бессмысленное выражение ее лица. Маркиз повернулся к Виктору Фландрину и спросил. «Вы все еще желаете нанять одну из этих девиц? Я ведь вас предупреждал, это настоящие отбросы. «Золотая ночь, волчья пасть», — ответил не сразу. Он еще с минуту разглядывал пятерых воспитанниц и, наконец, решился. «Вот эту», — сказал он, указав на девушку с безволосой головой. Ее причудливое имя он, конечно, не запомнил. Маркиз, явно пораженный этим выбором, Слегка вздрогнул и как-то странно замигал. Но Виктор Фландрен не обратил внимания на реакцию хозяина. Выбор был сделан, и теперь он спешил покинуть эту обитель с ее гнетущей, удушливой атмосферой.